следовательно, Чаркет на одной из обитаемых планет. Отсюда и родилась рекомендация компьютера о поисках на Белатрикс-6, 3 и 2 в указанной последовательности. Брауэр улыбнулся. Компьютер рассуждал вполне здраво и допустил ошибку. Он исключал вероятность того, что человек может снять со звездолета устройство для подачи сигнала бедствия. Технически снять его не составляло труда, но трудно представить, чтобы кто-то на это решился — В то же время Чаркет не мог не понимать, что повредил он что-нибудь при посадке, как на сигнал бедствия слетятся полдюжины патрульных кораблей. Оттолкнувшись от этого логичного постулата, Брауэр вернулся к логике компьютера. Допустим, Чаркет благополучно или с аварией посадил звездолет на одной из планет Белатрикс. В случае, если это благополучно произошло бы на обитаемых планетах, его бы нашла экспедиция Тативака. Ему не миновать того же и при аварийной посадке на других планетах. А раз экспедиция не нашла Чаркета, и он не стал бы по своей воле садиться на Белатрикс-1, 4 и 5, напрашивался один единственный вывод. Чаркет совершил аварийную посадку именно на одну из этих планет. Брауэр самодовольно ухмыльнулся. «Чистая дедукция. Не то что знаменитая история легендарного мистера Холмса, чьи так называемые дедукции на самом деле являлись обычной индукцией. Оставалось только найти доказательства. С сочувствием подумал Брауэр о тех бедолагах, что обеспечивали Татьевак разнообразной информацией, сидя в Верхнем Онтарио. Как они должны ему завидовать? Ведь он приступал к настоящему розыску преступника. К тому же после короткого раздумья ему удалось еще больше сузить зону поисков. Если бы Чаркет потерпел аварию на Белатрикс-1 или 5, Природные стихии давно бы уничтожили следы его присутствия на этих планетах. Более того, в Белатрикс-5 Брауэр не мог даже приблизиться. Но Белатрикс-4, одинокая скалистая Белатрикс-4, если Чаркет сел там среди безучастных лишайников, он найдет доказательства посадки. разбитый звездолет, инструменты, быть может даже тело. И еще раз взвесив шансы на успех, Брауэр решил начать поиски Чаркета с Беллатрикс-4. Он понимал, что его ждала долгая и кропотливая работа. Несложный расчет показал, что для тщательного осмотра всей поверхности с орбиты потребуется не меньше месяца. И Брауэр запасся терпением. Многочисленные примеры, почерпнутые из книг, помогали ему. Однако ждать пришлось недолго, вмешалась удача, над которой всегда посмеивались, хотя частенько именно она играла в расследовании решающую роль. Звездолет кружил над Белатрикс-4 лишь 17 часов, когда догадки и умозаключения Брауэра получили реальное подтверждение. Масс-детекторы зафиксировали наличие разбившегося оскалы корабля. Удары сердца гулка отдавались в ушах, когда Брауэр повел звездолет на посадку. Экспресс-анализ атмосферы показал, что она пригодна для дыхания, и Брауэр выскочил на голую равнину. В 100 ярдах от него лежал точно такой же одноместный звездолет. При посадке он повредил хвостовое оперение, перевернулся и уткнулся носовой частью в черный базальт. К счастью, при падении он лег люком кверху, и пилот смог выбраться наружу. Люк так и остался отброшенным. Брауэр подошел поближе, оглядываясь в поисках скелета, Но ничего не нашел. Вероятно, Чаркет куда-то ушел, когда у него кончилась еда. Он сфотографировал разбитый звездолет, забрался в люк и удивленно мигнул. Внутренний отсек не производил впечатления покинутого 30 лет назад. Наоборот, казалось, что в звездолете жили. Но каким образом? В ту же секунду он обнаружил ответ. Сообразительный Чаркет... Перед отлетом затащил в звездолет пищевой синтезатор Карстера, а с синтезатором уже можно прожить. Возле него высилась горка камней. Чаркет готовил себе еду, бросая их в молекулярный конвертер синтезатора. За исключением синтезатора и люльки, во внутреннем отсеке ничего не было. Попутно Брауэр получил подтверждение еще одной догадки: на полу вырванные из гнезд валялись провода устройства для подачи сигнала бедствия. Брауэр все сфотографировал. Вылез из люка и ахнул. Через голую равнину к звездолету плелся тощий сагбенный старик со спутанной седой бородой. Несомненно, он возвращался с прогулки. Чаркет. Никто иной, как Чаркет. Тридцать лет одиночества наложило свои следы, но за глубокими бороздами морщин и нечесанной бородой просматривалось остроглазое лицо хитрого молодого преступника, запечатленное на полицейском объявлении. Все еще не веря своим глазам, Брауэр спрыгнул на землю и осторожно двинулся навстречу старику. Их разделяло не более двадцати футов, когда тот заметил Брауэра. Старик остановился как вкопанный, покачнулся, поднял руку с крючковатыми пальцами, указал на звездолет Брауэра, затем на него самого. Бескровные губы шевельнулись, изо рта вырвался хрип, затем невероятным усилием старику удалось произнести... «Ты! Ты!» Потрясение оказалось слишком велико. Старик споткнулся и рухнул лицом вниз. Оцепенение, охватившее Брауэра, сняло как рукой. Он подбежал к старику, опустился на колени, сунул руку под ветхую рубашку, коснулся костлявой груди. Тишина! Тишина смерти! Пальцы Брауэра нащупали под рубашкой сложенный лист. Брауэр вытащил его и развернул дрожащими руками. Это было потрепанное, выцветшее от времени, но еще различимое объявление о розыске сбежавшего преступника. Брауэр перевел взгляд сухмыляющегося молодого человека на лицо старика. Никаких сомнений. Это Чаркет. Каким-то чудом ему удалось выжить. В компании лишь одного пищевого синтезатора. Тридцать лет провел он в полном одиночестве, без единой книги и домашнего животного, на безжизненный Белатрикс-4. По спине Брауэра пробежал холодок. Несомненно, Чаркет верил, когда вырвался из колонии, что обретает свободу, но там, по крайней мере, он был бы в человеческом обществе, среди людей, которые хотели ему помочь. Одиночное заключение так жестоко, что уже давно исчезло из уголовного законодательства. Чаркет сам загнал себя в темницу без стен. Тридцать лет наедине с собой. Его мнимая свобода в действительности превратилась в наказание, ужаснее которого не мог вынести ни один суд. И потрясение от вида другого человеческого существа убило его. Задумчиво Брауэр сунул в карман потрепанное объявление и поддел ногой лежащий рядом булыжник. На Белатрикс-4 не было почвенного слоя, и он начал собирать камни для пирамиды над телом старика. Позже он передал короткое сообщение коллегам по криминальному бюро, чтобы те ввели в Тативак, а побеги Чаркета Эдварда Хэммонда дело закрыто.